Глава 23. Звоню Олегу. Долгие гудки и потом вдруг: Алло? Томный женский голос. М-м, Лёля, это ты? Да. А ты зачем Олегу звонишь? Он в душе. Он написал заявление за избиение на Богдана. Что? Серьёзно пострадал от удара? Челюсть вывихнута. Но уже вправили обошлось. Слушай, а что это вообще было там у Закса расскажешь? с твоим эффектным появлением. Ну да мы же с Салишкой давно встречаемся. Где-то на последнем курсе интрижка началась. Ты тогда к защите диплома готовилась, не пошла на вечеринку. А так он ко мне и раньше подкатывал. Я игнорила. И для чего вот это надо было встречаться за спиной? Дуру из меня делать. Олег не хотел говорить и от меня требовал молчания. Он же кайфовал от того, какой он идол совершенно в твоих глазах. Но когда же разговор серьёзно зашёл о вашей свадьбе, Я уж растаралась тоже великого его обожательницей стала. Так-то до этого держала его строго. Бр, хочется сбросить вызов, но появилось позахистское желание всё узнать. Предположим, но зачем тогда надо было предлагать мне пожить у тебя? Получало удовольствие глядя на мои страдания. Много удовольствия смотреть на твои сопли. Жалк тебе стало. Куда бы ты ещё пошла, мало ли? У тебя же великая любовь. Так хоть под присмотром была. Проглотив нецензурные слова и взяв себя в руки, Цыжу. Допустим. Но есть ещё вопросы. Почему Олег так быстро переобулся? Рвался обратно вплоть до предложений свадьбы. Соскочился, видать, по обожанию. Я ведь снова вернулась к нормальному поведению. Тебя он кинул. А с его-то достоинством по бабам сильно не разбежишься. Так, если пораза дадут это до свидания. А ты его достоинство оценила? Да ты что, нет, конечно, у него другие достоинства есть: квартира, машина, работа, хорошая деньжата водится. Молодой, симпатичный, для постоянной жизни вполне сойдёт. А для физики можно разнообразие на стороне искать. Ты не думай, он не только по твоему щенячьему обожанию скучал. Родители его как узнали, что вы расстались, возмущаться начали, финансирование прекратили, даже работу угрозили отнять, на которой строили. Твои родители же тоже за квартиру напополам с его платили и на жизнь вам ему на карту закидывали. Ты же ведь не хотела после окончания учёбы брать от них помощь. Они с Олегом договорились. Олег потом до последнего скрывал, чтобы деньги и дальше ему шли. Так что ему с тобой комфортно, конечно, было. То есть он тебя всё-таки кинул, собрался жениться на мне. Твоё появление на свадьбе было для громких заявлений, месть. Но ну, не из-за этого, но главное я хотела вернуть Олега. Мне показалось, что он тогда таким желанным горел и тебе не обрадовался. Да какая разница? Ребёнка сделал, надо отвечать. В каком смысле? Беременная я, да. Хотела ещё там ему в лицо сказать, ну да ладно. Главное, он уже знает, и скоро мы поженимся. А ты так и будешь миловаться с тем, кто тебя использует, никогда не женится, и детей даже не заведёте. Ты вообще в курсе, что Богдан бесплодный? Строит из себя не пойми что, а по факту пшик. Это мне Олег рассказал. Подожди, как Олег мог бы узнать такой сплетни жизни Богдана? Говорят, они с Богданом беседовали по душам. И... Ой, всё, не могу больше говорить. Олег воду включил в душе. Пока. Пока. Спасибо. За что? За то, что помогла сбаять меня от Олега. Жди подарок к свадьбе. Говорю я не дрогнувшим голосом, чем очень горжусь и сбрасываю вызов. Опустилась на пол, начинает потряхивать. Ощущение, словно с головой окунули в грязь. Олега уже ничего не испытываю, но всё равно обидно, и неприятно. Как представлю, что они солили тварили за моей спиной, а потом спокойно смотрели мне в глаза. Спустя несколько минут мой телефон ожил. Олег, Еле-мо что ли? Что ещё не всё сказала? Алло. Еле-еле произношу я непослушным языком. Алена, ты звонила, я был в душе. Похоже, Оля ответила на вызов. Олег резко оборвал речь. Ты разговаривал с ней? Молчу, у меня комок в горле. Вообще не понимаю, почему я ещё не сбросила вызов. Ален, я на вечеринке одной перебрал как-то. Она и до неё ко мне постоянно лезла. А тогда я вообще себя не контролировал. Потом она угрожала всё рассказать тебе, если я не продолжу с ней периодически встречаться. Тогда я уже понимал, что не смогу на тебя жениться. Не хотел тащить всё это в брак, строить дальнейшую жизнь на лжи. Поэтому я тогда расстался с тобой. Безумно скучала. Потом ты ещё начала встречаться с этим. А в день нашей свадьбы он ей сказал мне, что беременна. Я не знаю, что делать, Алин, я не люблю её. Я люблю только тебя. Любишь? Да. Если любишь, забери все свои заявления на Богдана и вообще обо мне забудь. Ненавидишь меня. Я к тебе давно уже ничего не испытываю. Почему ты так со мной? Потому что я знаю, что ты лжёшь мне. Софи тебя тоже шантажировал для того, чтобы ты с ней переспал. Теперь на той стороне молчание. Не ожидал. Покажи свою любовь, Олег, если в тебе есть хоть капля. А вам с Олей счастливой семейной жизни. Сбросила вызов и сразу заблокировала номер Олега. Легла прямо на ковёр и погрузилась в пучину дум и печали. Когда пришёл Богдан, я не знаю, потому что появился он в самый разгар моих страданий. Сопли, слёзы, мысли о том, почему и за что так, где ошиблась и как теперь верить людям? Эй, ты чего? спросил Богдан, навеснув надо мной. Отдыхаю, хлюпнув носом, отвечаю я. Удобно тут на полу. Очень. Я тогда тоже прилягу, говорит супруг и ложится рядом со мной. Хмм. А ведь и вправду хорошо. Не раз до этого не замечал какой-то тут удобный ковёр для отдыха и слёз. А сырость, кстати, зачем разводишь? За меня что ли переживаешь? Не зачем. У меня всё хорошо. У них на меня ничего нет. Твои близкие родственники на меня не заявляли и вообще не волнуются. Они знают, что ты замужем, и у тебя медовый месяц. А что Олега я ударил, ещё нужно доказать. Это только его догадки. Всё же все в масках были. Так что пусть до окажет сначала. Потратится на адвокатов, сыщиков. Уже сам потом будет не рад, что это всё начал. Я не из-за этого, но хорошо, что всё нормально. А из-за чего? Соля разговаривала. Столько грязи и подробностей на меня вывалила. Оказывается, давно тайно встречались с Олегом, беременна от него. Богдан утешающий меня, обнял и мрачно спросил: "Ты что? Всё ещё любишь Олега?" "Нет, но всё равно обидно". А кого любишь, м? Утром сделала заявление, давай отвечай, иначе мне придётся подвергнуть тебя страшным пыткам и наказаниям. С плёткой, если пожелаешь. Тебя люблю, грустно сообщила я. Настроение такое меланхоличное. Серьёзно? Когда ты это поняла? Не знаю, сейчас, наверное, поняла. Пришлось раз так хорошо, тепло, душа петь начинает, сердце словно чаще бьётся. Сразу хочется объятия, поцелуи, пирога. Ищу чего-то такого из испытания этого ковра на прочность. Жутко довольный Богдан перетягивает и укладывает меня к себе на грудь. Ну и это, а ещё даже не знаю, но что-то хочется такого. Чего? Задумалась ещё сильнее. О крошку с маринованными огурчиками. И можно это всё закусить пирогом рыбным и малиновым. Приготовим или закажем? Проголодалась. что-то можно заказать что-то сами. А что насчёт развода? Я подумаю, да, завтра. Всё зависит от того, насколько будут вкусными окрошка и пироги. Хорошо, но сначала испытаем ковёр. Весь оставшийся день Богдан был просто лапочка, настолько, что разводиться на следующий день точно не захотелось. Раз вот этот переезд, одиночество, где-то остаёшься наедине с тяжёлыми мыслями. А тут уже не надо переезжать. Тут большой тёплый Богдан, с которым спокойно, надёжно. Никогда не скучно. Жизнь наполнена смыслами, радостью. Ещё и готовит вкусные. И... Огурцы в холодильнике у неё всегда кропные, твёрдые такие, настерные. Очень уж они мне понравились. Утром вообще проспала бы. Видимо, супруг решил на всякий случай меня ещё ночью измотать, чтобы никуда утром не надумала уехать. Мне потом после такого весь остаток ночи огурцы снились. Но проскочила рано. Опять мутит сильно, чуть голова как вдруг кружится. Макдам стал вместе со мной, взглянул в моё позеленевшее лицо и вынес решение. Поехали. Я отвезу тебя в хорошую клинику, мало ли что. Там оставлю, мне на работу надо, если не надолго. Заберёт тебя оттуда мой водитель. Да я и сама могу вернуться, такси возьму. Это ни к чему собирайся или ты хочешь сначала поехать развестись? Да не хочу я. Это радует. Только что есть хочется. Удиви меня. Арбуз, очень хочется и копчёной колбасы. Да, ты умеешь меня удивлять. Колбаса есть, арбуз сейчас закажу. Ты так вкусно это сказал, я теперь тоже хочу арбуз. Паже Богдан отвёз меня в клинику, позвонил какому-то своему знакомому врачу из этой клиники, и в регистратуре меня встретили как родную. Быстро всё оформили и отправили к нужному специалисту. Врач внимательно выслушал мой рассказ о тревожных симптомах, предположение об отравлении, вирусах Ещё пару страшных болячек с похожими симптомами, про которые я вычитала в интернете. Странно улыбнулась, выписала направление на разные анализы и сразу отправила в кабинет УЗИ. Доктор. А как вы думаете, что мне такое всё-таки? Сейчас посмотрим, что. Или кто там у вас? Кто? Ох, нежели глисты. Кстати, тоже ведь могут быть в том самом кабинете УЗИ меня постиг шок глубокий. Как? Как такое возможно? И ведь почти как в одном юмористическом стишке, у меня болит живот, значит, кто-то там живёт. Если это не глисты, значит, это съел Богдан. Вечером ничего не подозревающий Богдан вернулся домой, весёлый такой, в хорошем расположении духа. Алена, привет. А еды не принёс? Угадал, хочешь дыню? Нет. Мрачным, главящим тоном отвечаю я. А ты почему весь день телефон не брала, а? Как к врачу съездила, что сказали? Я не брала телефон, потому что была занята размышлениями о жизни, особенно о человеческой подлости. Врачи мне много интересного сказали: лучше присядь. Богдан удивлённо заламывает бровь, но садится за кухонный стол. В чём дела, Лин? Вот в чём. Бросая на стол перед супругом папку с бумагами, Богдан не торопится её открывать. Что это? Это доказательство того, что ты мне врал. Нагло, бессовестно. Да что там, бесчеловечно. Чего ты этим хотел добиться? Ой, не новости. Я не понимаю, Алин. А ты загляни в папку. Скажи уже всё, что не так. Богдан нахмурился и всё же взял папку в руки, достаёт оттуда карту, которую мне завели в клинике. Ну и что это? Это моя медицинская карта. У тебя какая-то специфическая болезнь, которую я тебя заразил? Ага. Беременность называется. Ты почему мне врал про бесплодие? Кто так делает? Ты понимаешь, что вообще сотворил? Свадьба насильно, беременность насильно. Ты вообще кем себя возомнил? Подожди. Ты беременна? Да. С прищуром внимательно отслеживаю каждую эмоцию на лице Богдана. Победной радости не вижу, хотя вроде цели свои достиг благодаря обману. Я только не понимаю, чего он хотел добиться. Беременность должна наступать по добровольному обоюдному согласию, ну или хотя бы понимании принятия, что она возможна. Иродь Богдана, не прощу за такое. Я ведь сначала врал про то, что сам позаботился о личной контрацепции, потом про бесплодие, видимо, чтобы размягчить меня. Супруг мой посерьёзнел, вижу, как напряжённо размышляет и сканирует меня взглядом, особенно животес взгляды одерживается, пытается разглядеть мою беременность. Ну-ну. Медленно, но верно закипая всё сильнее и сильнее. Поздравляю. После долгого молчания сухо выдал Богдан: Я не врал тебе насчёт бесплодия. Какой срок? Небольшой. Я промещной забыла за всеми этими событиями. Но и времени прошло не так много, что прямо их хватится. Ориентировочно это случилось где-то незадолго до нашего расставания, может даже и в тот неприятный день. Ты тогда так не хотел меня отпускать, видимо, что твой организм решил привязать иначе. Ясно. То есть после расставания ты помирилась с Олегом, не просто же так согласилась выйти за него замуж. И что теперь хочешь? Вернёшься к нему? Я Если хочешь остаться и Олега не привлекать, то я не против, я готов принять этого ребёнка. Тебе ведь тоже нужно реализовать себя как мать, так что, может, и хорошо, что именно так всё вышло. Меня аж затрясло. Может, ещё и гормоны сыграли свою роль, а может, накопилось. Ведь я после той хулиганской свадьбы ещё достаточно спокойно себя вела. Но тут всё. Метнулась к шкафчику, схватила тарелку и метнула её в сторону Богдана. Не прямо на него, но осколки громко разбились о стены совсем рядом с ним. Нечасть полегчала. Схватила вторую тарелку, третью. Тарелки разбиваются одна за другой. Оппал об, об стены. Алина, прекрати, ты порежешься. Я убью тебя. Задушу собственными руками. Как ты меня бесишь? Я уже и к родителям. Душить можешь попробовать, а к родителям я тебя не отпускаю. Богдан с куда более благодушным прищóром вновь меня внимательно разглядывает. Несмотря на скандал, настроение его, кажется, начало улучшаться. Больной какой-то. Я и спрашивать не буду. Пошла собираться. Подожди. Осторожно, тут осколки везде. То есть в моём отцовстве ты уверена так же, как я в своём бесплодии? Я с Олегом не спала, если ты об этом спрашиваешь вообще. Так что я-то уверена. А вот ты иди узнавай про своё бесплодие. Очень странное оно у тебя. Аж в двойном размере. Всем бы такое. Мои слова сочатся ядом. Что ты мне шведу? А ты в карту мою всё-таки загляни, узнаешь. А, решила наконец-таки посмотреть. Я на всякий случай оглядываюсь в поисках того, что ещё можно расколотить. Чувствую, Богдан ещё может дать повод. Супруг мой внимательно, явно с большим интересом изучает каждую страницу карты, думает о чём-то, может высчитывает сроки, а потом открываю страницу со снимком УЗИ. Глядывается, и на его лице расплывается широкая улыбка. Взгляд добрее. Там видне уже очертания крошечных людей. Надо же, двое, Алина, ты что? Не хочешь детей? В принципе, я не против, но вот прямо сегодня узнать о таком было очень неожиданно. Для меня тем более неожиданно. А может, и не так уж неожиданно? Планировала, обманывал меня, может. Богдан подошёл очень аккуратно, взял меня на руки. Что ты делаешь? Перенесу тебя в комнату, тут ещё поранишься. Свои слова я могу доказать, в этом нет проблемы. Когда насадил меня на диван в гостиной, велел не сбегать, потом принёс уже свою карту и всё показал, предложил ещё раз съездить в клинику, захотел уточнить у врачей свой больной вопрос в связи с поставленным ему диагнозом. Я вроде бы немного успокоилась, но всё равно неприятно, что Богдан думает, что отец не он. Он может и не будет говорить, но подозревать всё равно станет, ведь думает, что такое в принципе невозможно. А у меня был период свободного плавания. На это, в принципе, не так страшно. Я не против и экспертизу потом сделать, чтобы сомнений не осталось. Я в себе-то уверена, но это ведь можно будет сделать, кажется, только после рождения детей. И все 9 месяцев Богдан будет сомневаться вместо того, чтобы просто наслаждаться новостью. А ты сам рад? Спрашиваю у мужа, пока едем в машине. Мне пока ещё не верится. Хмыкнув, отвечает Богдан. Но уже сейчас есть приятное чувство. Так я о таком и мечтать давно не смел. Так что, конечно, я буду очень рад. В клинике на приём к своему врачу Богдан взял меня с собой. Разговор был интересный. Богдан ведь, оказывается, надежду всё равно не оставлял. Лечение и любые возможные оздоравливающие процедуры проходил. Врач сказал, что в последнее время анализы Богдана улучшились, но шанс для зачатия всё равно оставался минимальный, буквально звёзды должны были сойтись. Шанс на миллион. Кроменя врач заметил, что этому способствовало и то, что я молодая, видимо, здоровая во всех планах. А потом мы отправились на УЗИ. Оно и в первый раз вызвало бурю эмоций, но и во второй был не меньше. Я сама до сих пор не могу поверить в то, что вдруг беременна. А уж как Богдана это всё воспринимает. Прочувствовался, крепко жал мою руку, когда слушали сердцебиение новых людей. По глазам Богданы визило восторг, жадное внимание, замучил вопросами бедного врача. Когда вышли из клиники, Богдан всё же уточнил: "Олег точно не будет иметь никаких претензий на детей?" "Нет", возмущённо отвечаю я. "Это хорошо, потому что даже если будет, я всё равно вас ему не отдам". Я бы поругалась на настроение такое лирическое после посещения клиники, что я только пожурила: "Дурачок". Понимаю, что Богдан не то чтобы мне не верит, скорее не верит в то, что у него могут быть дети, боится верить. Ведь если примет, и это окажется обманом, будет во много раз больнее. Домой не поехали. Богдан предложил отметить в ресторане, привёз в очень живописное место с открытой верандой и видом на реку. Домой не повёз, видимо, из опасения, что посуду могу снова начать бить. Я считаю, что выходить на работу тебе нет смысла. Во время ужина поднял неожиданный вопрос Богдан. Не увольняй, просто найдём тебе пока замену на работе. Не понимаю, зачем? Чтобы ты могла больше отдыхать и заниматься своим здоровьем. Сейчас для твоего организма начинается настоящее испытание. Ни к чему высиживать на работе с ненормированным графиком. Но я хочу работать хотя бы до официального выхода в декрет. Я против, Алина, это ни к чему. Представлял, как Богдан в своём отеле устраивает отбор новых помощниц, потом их ворует и прямо что-то разозлилось. А я буду работать. Нет. Отвернулась и всхлипнула. Алина, прекрати, тебе нельзя сейчас нервничать и переживать. солетно во второй раз. Ладно, работай, если так хочется, недовольно произносит муж. Ух, Богдан Альбертович, как вы быстро уступили. Это так ближайшие 9 месяцев будет работать. Неплохо, с улыбкой повернулся к Богдану. А когда всем сообщим? Моей семье лучше как можно позже, Лен, а то и вовсе по факту, как со свадьбой. Иначе покоя не дадут. Ты очень хочешь сообщить родителям? Да не то, чтобы Но они расстроились из-за того, что их на свадьбу не позвали. А так сразу забудут, ну можно и позже, это не критично. Кстати, я, кажется, спор проиграла. Помнишь? На желание. Год не отработала, вышла замуж, в декрет ухожу. Ты победил, только надо сказать, играл нечестно. Ну ладно, загадывай желание. Ты уже все мои желания исполнила, даже те, о каких я и мечтать не смел. Моим желанием будет исполнить любое твоё желание. Так я не понимаю. Это кто сейчас передо мной сидит? Точно Богдан. Его инопланетяне не подменили? Что это за романтичный мужчина с добрым, мягким и счастливым взглядом? Где мой вредный варвар? Загадывай. Прищурившись, произносит Богдан. Неожиданно, но понимаешь, что загадывать тоже особо нечего. Что-то там меркантильно-материальное, а не то настроение. А так работа всё же есть замужем, беременна, любимый мужчина в наличии. Близкие здоровы, в отпуске были недавно. В данный момент даже пирога не хочется, поскольку только наелась. Я не знаю даже, пожимаю плечами и вдруг выдаю: "Стрептиз сегодня в твоём исполнении под музыку". Бурови Богдана поднялись очень высоко, а потом он и вовсе расхохотался. Ну вот. А у меня тоже пунктик есть. Я голых мужчин видела, но никто при этом не танцевал. А мысль о раздевающемся и танцующем Богдане меня ночью ну, очень греет и будоражит. Знаем, уже это будет эпично и забавно. Честно сказать, отсмеявшись произносит Богдан, не ожидал такого желания. Конечно, исполню. Но почему, скажем, не отпуск? Ты же хотела. У меня теперь и так долгий декретный отпуск ждёт. Ещё только с дачи вернулись. Ну, дача это не совсем то, что предполагается в медовый месяц. У нас в запасе есть ещё время. Если не будет противопоказаний, давай отправимся в путешествие. Лени против. Отлично.